Глава 4. Сказка о Максе Ульфе. Это о Максе Ульфе рассказал папе Карл-Эрик, когда позвонил ему по телефону. Макс Ульф жил в нескольких милях от дома на лугу у зловостного старикашки по имени Персон. Персон этот был жадный как змей и почти не давал Максу Ульфу овса. Однажды Персон выносил из сартир бак с какашками, и когда шёл по саду, дно у бака отвалилось, и всё содержимое вылилось ему на ботинки. Почему-то ровно в эту секунду Максулов закричал. Персон решил, будто осёл смеётся над ним. Подошёл и как пнёт его под зад. С тех пор Максулов озверел. Папа позвонил Персону и спросил, сколько стоит Максулов. Осёл стоил всего пятьсот крон. Несчастная животинка, настрадался Горемыка, говорит папа, когда они с Хедвик несут Максуулову овёс. Сегодня понедельник. Солнце только-только поднялось над забором у хлева. Но если с животными хорошо обращаться, — добавляет папа, — то можно кого угодно приручить. К тому же смотри, как здорово все сложилось. Теперь у тебя есть собственная почти что лошадь. Почти что лошадь? Нет. Почти что лошади у Хедвик нет. Уж это она точно знает. Лошадь — это лошадь. У лошади красивая гладкая шерсть, длинный шелковистый хвост. Лошадь нельзя не любить, и лошадь всегда будет любить тебя. А осел... «Просто глупая скотина. У осла жесткая пляшивая шкура и дурацкие кривые зубы. К тому же кто-нибудь хоть раз слышал про журналы, посвященные ослам, и про наклейки с ослами, которыми можно обмениваться?» Сердце Хедвиг стучит от злости, а глаза щиплет от усталости, потому что в придачу ко всему Макс Улов всю ночь орал, как безумный, и не давал никому спать. Хедвик так бы и швырнула ведро с овсом на землю, как бы и хотел закричать, что нет у нее никакой почти лошади. Но папа такой довольный, он весь светится, глаза его блестят. Папа, конечно, очень горд, ведь о собственной лошади он мог только мечтать. На лугу и не единые овечки. Они еще не оправились от шока, наверное, отсиживаются где-нибудь в лесу. Максулов стоит у калитки и размахивает хвостом. «И-а-а!» Папа дает Хедвик горбушку. «Попробуй с ним подружиться». Хетвик морщит нос. Да ну, не охота. Попробуй, ведь он так же сильно боится тебя, как ты его, говорит папа. Хетвик вздыхает. Она суёт горбушку ослу под нос. Макс Ульф фыркает и вместо горбушки принимается грызть забор. На занозы ему наплевать, вот такой он дурень. Но, «Ну, пожалуйста, постарайся быть добрым, говорит Хетвик. Добрым? Макс Улов вообще недобрый, он бешеный. Он испускает жуткий вопль и начинает носиться по кругу. Трава на кочках колышется, с верхушки осины испуганно срывается ворон. Хедвик поворачивается к папе. Это невозможно, он чокнутый. Папа смеется. Потрясая ведром с кормом, он входит через калитку на пастбище. Макс Улов вскидывает голову, как бык. «Осторожней!» — пищит Хедвик. Ну, ну, не бойся, говорит ослу папа. Голос у него спокойный, ровный. Он медленно приближается к Максу Улуфу. Хедвиг вдруг понимает, что папа прав. Максу Улуфу действительно страшно. Осёл пятится, морда дрожит, глаза кротко моргают. Я тебя не обижу, говорит папа и идёт за ним. Они уже далеко от калитки. Наконец, Макс Улуф останавливается. Смотри, кричит папа, глядя на Хедвиг. Он почти успокоился. Вот что значит уметь обращаться с животными. Вдруг Макс Улов задирает голову, обнажает зубы и кричит. «И-а-а-а!» <связать> И Хедвик слышит в его крике то же, что услышал змеюка Персон. Макс Улов смеется. Он смеется над ними, над папой, который думал, что Макс Улов его боится. «Ага, как же!» Макс Ульф встаёт на дыбы, бьёт копытами в воздухе и пускается в галоп. Отбросив в сторону ведро, так что овёс разлетается по ветру, папа бежит в овес опор. Быстрее, кричит Хедвик, покуда цел. Лязгая челюстями, Макс Ульф настигает его. Папа в последнюю секунду успевает перескочить через калитку и бум, приземляется на траву. Макс Ульф с грохотом врезается головой в забор и тут же, как ни в чём не бывало, встряхивается и отходит в сторонку. Ты как? Спрашивает папу Хедвиг. Папа медленно встаёт на ноги. Ой-ой-ой, ну и дикарь, выдыхает он. С этим ослом будет по трудней, чем я думал, но ничего, немного терпения, и всё получится. А теперь тебе пора. Школьный автобус приедет с минуты на минуту. Они торопливо проходят через увядший сад. От подсолнухов на грядке остались только коричневые палки. Выйдя на дорогу, они слышат тарахтение за поворотом. Тебе, наверное, хочется поскорее рассказать подружкам про Макса Улуфа, говорит папа. Хедвиг холодеет. Она не собиралась никому говорить про осла. Она представляет, что скажут в классе, узнав, что в доме на лугу поселился осёл. Элен и Карин со смеху помрут. А осёл такого питомца в Хардму ещё ни у кого не было. Хедвиг смотрит на папу. Волосы в сжерошины после скачек с Максом Улуфом, на штанах зелёные пятна от травы. Но он стоит, гордо расправив плечи, и, знай себе, улыбается. Он бы очень расстроился, если бы узнал, что Хедвик стыдится своего осла. «Конечно», — бормочет Хедвик в ответ. Автобус с пыхтением останавливается перед домом. Хедвик садится, папа машет через окошко. «До вечера!» — кричит он. «Интересно, что скажут твои одноклассники?» По дороге в школу Хедвик больно под самый корень сгрызает ноготь на большом пальце. Она не хочет никому говорить про Макса Улафа, но деваться некуда — Иначе что она скажет папе, когда вернётся? Деревья на школьном дворе слегка пожелтели, но клён на пригорке стоит ярко-оранжевый, будто в огне. На площадке видны следы бешеных лошадиных игр, повсюду валяются палки-препятствия для конкурса. Хедвик проходит через высокие деревянные двери школы. "У меня осёл", шёпотом говорит она и сама слышит, как глупо это звучит. В классе у доски стоит учитель. У него большая борода. Пока дети вваливаются в класс и рассаживаются по местам, он пишет на доске примеры. «Так, кто-нибудь может сказать, сколько будет 120 плюс 10?» — спрашивает он. Эллен поднимает руку. «Да, Эллен. А знаете, что я делала на выходных?» «Нет, и что же? Мы ездили с крошкой на соревнования по конкуру. Мы заняли четвертое место!» Все девочки в классе ахают. «Ах! «Надо же!» — кивнув, отвечает учитель. «Так что, кто-нибудь скажет мне, сколько будет 120 плюс 10?» Руку поднимает Йон. «Да, Йон. Мой папа в субботу купил новый комбайн!» «Вот это да!» — отвечает учитель. «Но мы сейчас говорим о математике. Кто-нибудь знает, сколько будет 120?» «Да, Рикард!» «А у нас на обед был фальшивый заяц!» — рассказывает Рикард. Учитель отчаянно теребит бороду. Все, кто хочет рассказать что-то важное про выходные, сделайте это сейчас. И после мы перейдём к математике. Хедвик поднимает дрожащую руку. Да? Хедвик нервно кусает губы. У нас все ждут. Хедвик видит перед глазами счастливое папино лицо, но в то же время представляет себе, как будут гоготать её одноклассники. У нас у нас появился новый сосед. Вот как — говорит учитель. — Да, — продолжает Хедвик, — его зовут Макс Улов. Кто-то хихикает. Учитель приподнимает бровь. — Какое необычное имя! Хедвик кивает. — Да, и он очень шумный и невоспитанный. Он кричит и брыкается. Мама с папой просто не знают, что делать. Все очень заинтересовались соседом Хедвик, чудаком Максом Уловом. Учитель отложил мелок и слушает продолжение рассказа. Макс Улов приехал в пятницу. Он купил старый домик у песчаного карьера в лесу когда родители Хедвиг пришли к нему познакомиться он просто фыркнул и хлопнул дверью перед самым их носом а потом всю ночь буянил они глаз не могли сомкнуть класс потрясён вот не повезло заполучить в соседи такого сумасброда На перемене все столпились вокруг Хедвик. Она забирается на подоконник в раздевалке и сидит там, как настоящая сказочница. История о Максе Ульфе обрастает новыми подробностями. Например, в Канаве возле дома Макса Ульфа Хедвик видела пустые винные бутылки. Ещё у него есть овчарка, которая бросается на прохожих, а в конюшне стоят как минимум три белые лошади. Здорово, правда? Три белые лошади, на которых Хедвик может скакать хоть каждый день. Глаза одноклассников округляются. «Это спортивные лошади. Они получили кучу призов на соревнованиях по конкуру», — говорит Хедвик. «Везу-ка тебе», — шепчет Карин. Эллен дергает Хедвик за майку. «Можешь прийти ко мне в гости посмотреть на крошку, если возьмешь меня с собой к Максу Уллову». Хедвик пожимает плечами. «Посмотрим», — отвечает она. Надо же, как и так оказалось, просто рассказать про Макса Улуфа. Все чуть от зависти не полопались, а чтобы окончательно их сразить, ещё и про лошадей вернуло. Девочки высыпают на площадку и начинают бегать по кругу и ржать. Но теперь они не обы какие лошади, а белые, белые лошади, слоснящиеся шерстью и сверкающими копытами. Хэдвик стоит на крыльце и смотрит. Пожалуй, почти что можно сказать, что это её лошади. К Хэдвик подходит Линда. "Ну и вреден этот Макс Улов", говорит она. Хедвик кивает. "Да, он просто чокнутый. Тем не менее, он разрешает тебе приходить и скакать на его лошадях. Странно, нет?" Хедвик краснеет. "У Шлинди могла бы сказать правду, но её выдумка так хороша, жаль её портить. С детьми он не такой вредный", бормочет Хедвик и убегает к девочкам. Она подбирает с земли прутик, ведь если это её лошади, они должны беспрекословно её слушаться. А ну поднели копыта, кричит она. Выше, выше! Девочки поднимают копыта высоко-высоко. Карин плачет, случайно задев сама себя коленкой по подбородку, а Хедвик только хохочет. Такой неуклюжей клячи у меня ещё никогда не было, говорит она. Рысь. На каждой переменке Хедвик стоит посреди школьного двора и командует, а девочкам приходится задирать копыта всё выше и выше. К концу дня штаны у всех коричневые от пыли, а Хедвик знай вышагивает с хлыстиком в руке. Голос осип от крика, голова идёт кругом от всех этих выдумок. Когда школьный автобус сворачивает на дорожку, ведущую к дому на лугу, многие с любопытством тянут шеи. "А где живёт Максулов?" спрашивают они. Хедвиг показывает на тропинку, убегающую в лес. Она ведёт к песчаному карьеру. "Он там", говорит она. "Он обычно дома сидит". Когда Хедвиг выходит, Элен машет ей рукой. "До завтра", говорит она. "И не забудь, что ты обещала когда-нибудь позвать меня к себе". Хедвик тяжелой поступью проходит по саду. На компостной куче, словно чесоточный и кривоногий король, возвышается Макс Улов. «Хорошо, хоть с дороги его не видно». Хедвик вздыхает. За то время, что она была в школе, она так полюбила Макса Улова из своей сказки. А это чудовище и совсем не симпатично. Навстречу выходит папа с ведром овса, глаза его светятся. «Ну как?» — спрашивает он. «Рассказала?» Хедвик кивает. «Угу». Все обзавидовались, наверное. Ага, просто как с ума посходили. Папа счастлив. «А знаешь что?» — говорит он. «Я думаю, в один прекрасный день ты сможешь на нем прокатиться». Хедвик пытается улыбнуться. «Да ладно, это не обязательно». «Точно тебе говорю, честное слово». Он складывает ладони рупором. «Слышишь, Макс Улов, в один прекрасный день Хедвик прокатится на тебе верхом». Макс Улов смотрит на папу своими злобными глазками, а потом вскидывает зад. «И-а-а-а!» Макс Улов кричит и кричит, брыкается и брыкается, словно хочет сказать «Никто не будет ездить на мне верхом! Никогда!» Папа вздыхает. Он оставляет ведро, берет Хедвик за руку, и они идут через сад к дому. Листья падают им на голову. «Скоро октябрь».